И с той и с другой стороны эта игра затянулась. В указах, обращенных к малым сеймикам, король отклонял от себя всякую ответственность в этом вопросе. В январе 1605 года собрался сейм. Депутаты превзошли даже сенаторов, явно выражая свое враждебное отношение к делу претендента. Замойский, насмехаясь над этой комедией «Плавта» либо «Теренция», осуждал предприятие с точки зрения морали и рассудка. Сам Лев Сапега изменил своим сторонникам и присоединился к общему мнению. Король едва осмелился воспользоваться своей властью, чтобы противопоставить свое вето постановлению Сейма, которое слишком прямо метило в мнишко и на вербованных им сторонников дело претендента. Принятый громадным большинством проект «Резолюция», обвинял их в государственной измене, как нарушителей мирного договора, заключенного с дружественной державой, и требовал самых строгих мер возмездия. Король, оправдываясь уже сделанными разъяснениями и ранее обнародованными указами, отказался его санкционировать, но принужден был ограничиться только этим. А если польское правительство стало в такое положение, как мог Ватикан, осмелиться проявить больше уверенности или больше смелости. Благородный господин собирался выступить на завоевание Москвы с отрядами, набранными сандомирским воеводой из горстью казаков. Далеко ему было до Батория. Однако при всем своем враждебном отношении голосование сейма 1605 года представляют одну многозначительную и довольно выгодную для претендента особенность. Участники Сейма неизменно называли его «господарчиком» и напрасно приписывали этому термину презрительный смысл. Это только общеупотребительный польский перевод слова «царевич», или, точнее, составленное на польский лад уменьшительное для термина «государь», которым еще и теперь величает в России монарха. «Московский господарчик» означало «просто сын московского государя». В польском общественном мнении произошел поворот. И хотя Замойский, по другим причинам поссорившийся со своим государем, ненавидевший Мнишков и к тому же совсем больной и чувствующий приближение конца, все еще упорствовал в своем презрительном скептицизме, большинство уступало очевидности. Человек, которого король принимает у себя в Вавиле и перед которым падает Ниц, все большее и большее число москвитян, не мог быть заурядным самозванцем. Но его дело по-прежнему не находило сочувствия в Польше. Напротив, Лев Сапега так заканчивает свою речь, которая верно передавала общее настроение. «Если Дмитрий погибнет, его неуспех падает на нас». Если же он восторжествует, мы не можем льстить себя надеждой, что по отношению к нам он будет более верен, чем мы были по отношению к Годунову. Еще до того на Сейме кое-кто высказывал мнение, что участие в походе претендента нескольких добровольцев, видимо принадлежавших к числу самых неугомонных польских граждан, будет для республики истинным облегчением. Таким образом, выяснялись отношения Дмитрия с Польшей и то участие, которое примет эта страна в его предприятии. Перед королевским вето резолюции Сейма теряли законную силу, и Мнишек сохранял полную свободу действий. Но, встречая всеобщее осуждение, политика Сигизмунда свелась к какому-то подобию неопределенного и ненадежного покровительства, беспрестанно отрицаемого. Литовский канцлер форменно уверял допущенного на сейм постника Огарева, что претендент не получит никакой помощи. Если, как это позволяли думать полученные в Кракове известия, Дмитрий проник уже в московское государство, то, не опасаясь вмешательства Речи Посполитой, царь властен поступить с ним, как ему будет угодно. Если же господарчик снова появится в Польше, он будет схвачен». Действительно, новообращенный выступил уже в свой удивительный поход, и мы последуем за ним».